но ведь в провинции ему покажется страшно скучно, и он может увлечься, если попадет в такое общество. Нет слов, что для Надин п р и в а л в с а м ы е в ы г о д н ы е п а р т и и но ведь все-таки к нему необходимо присмотреться, кто знает, чтобы не пожалеть после. Вот если бы... м а р ь Степановна отлично понимала, какую игру затевала х и о н и я Алексеевна. но несколько времени колебалась и уже затем согласилась посоветовать Привалову пока поместиться в домике х и о н и Алексеевны. — Конечно, только пока! — подтверждала х и о н и я Алексеевна. — Ведь не будет же в самом деле Привалов жить в моей лачуге. — Знаете, Марья Степановна, как я предана вам. Если хлопочу, то не для своей пользы, а для Надин — это такая девушка, такая... Вы не знаете ей цены, Марья Степановна, да. Притом, знаете, за Приваловым все будут ухаживать, будут его ловить. Возьмите Зосю Лиховскую, Анну п а в л н у Лизу Веревкину, ведь все невесты. Конечно, все вам далеко, да Надин, но ведь чем враг не шутит? О-хо-хо! Как бы эта хина не сплавила нашего жениха в другие руки... — думала Марья Степанна, о в слушая медовые речи за платины. — Придется ей, видно, браслетку подарить. — Быть вы себе представить не можете, Марья Степанна, о в какие гордецы все эти лиховские половоды ы Уж поверьте мне, что они теперь мечтают, да, именно, мечтают, что вот приехал Привалов, да прямо к ним в руки и попал.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 Вот когда за ней будут ухаживать, все будут заискивать, а она э т а свысока посмотрит на них и у л ы б н ё т с я только. — А там женишок-то кому еще достанется? — думала про себя х и о н я Алексеевна, припоминая свои обещания Марьи Степане. — Уж очень надин ваша нос кверху задирает. Невелика в перьях птица. Хороша дочка Аннушка, да хвалит только мать да бабушка. Конечно, Лиховской — гордец и кощей, а если взять Зосю, вот это, по-моему, так действительно невеста. Всем взяла. Да-с. Нечита, гордячкин а д и н Хёня Алексеевна произносила этот монолог перед зеркалом, откуда на нее смотрело и с п и т о е желтое лицо с выражением хищной птицы, которой неожиданно попала в лапы лакомая добыча. Погрозив себе пальцем, почтенная дама проговорила. «Главное, Хина, не нужно зарываться. Будь п а е н ь к о й а там и на нашей улице праздник будет. Посмотрим теперь, что будут поделывать лиховские половодовы». Может быть, придется и х и н и поклониться, господа. В п о л у увлечения Хеоня Алексеевна сделала перед зеркалом падая нимф, как учили ее в пансионе.